«Среди них есть люди из волшебной страны чудес, клана Дуньфань, из страны чудес Иньянь. Нам встретиться с ними». Хоть Ятяньмо отправлял духовное сообщение с расстояния 15 километров, Шиян чётко слышал его голос, будто он стоял рядом с ним. Немного подумав, Шиян отправил духовное сообщение. «Игнорируйте их». «Да», — ответил Ятяньмо. Услышав ответ, Шиян открыл глаза. «Хм?»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 Парень, не стесняя, схватил яблоко и, откусив, указал пальцем на Гу Лин Лонг и Чу Ян Цинь. Эти две девушки – настоящее сокровище. Одна из них – гений клана Гу, а другая – святая Дева Божественной Земли Невестного Озера. Они не только обладают невероятной внешностью, но и входят в рейтинг силы, особенно святая Дева. Множество мужчин мечтают прикоснуться к ее лицу, что она прячет под маской.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 Будто ничего не произошло.